Иван Бунин Иван Алексеевич Бунин родился в октябре 1870 года в Воронеже в обедневшей помещичьей семье, принадлежавшей к древнему дворянскому роду. Почти все детские и юношеские годы будущий писатель провел в деревне, в небольших родовых поместьях Орловской губернии. В гимназии он проучился только до четвертого класса, после чего был исключен за неуплату. На этом завершилось пребывание Бунина в учебных заведениях. С девятнадцати лет Иван Алексеевич приобщился к городской жизни. Три года он проработал в редакции «Орловского вестника». Здесь же, в Орле, в 1891 году, вышла его первая книга «Стихотворение» 1887-1891 годов. Затем вместе со своей возлюбленной Варварой Пащенко Бунин жил в Полтаве, служа в земской управе и сотрудничая в местной газете. В 95-м уже будучи автором многих стихов, рассказов, критических статей, напечатанных в провинциальной и столичной периодике, Бунин отправился в Петербург и с тех пор жил попеременно, то в Москве, то в Петербурге. В 98 вышел сборник его рассказов На край света, и второй стихотворный сборник Под открытым небом. В 900 году появился рассказ Антоновские яблоки, закрепивший за Буниным славу выдающегося русского писателя. В начале 900 годов Бунин ненадолго сблизился с символистами и опубликовал в их издательстве «Скорпион» сборник стихов «Листопад» 1901 год. Потом он стал сотрудничать в Горьковском издательстве «Знания», но сознательно держался вдали от всякой идеологии. За сборник «Листопад» и перевод песни о Гайевате Лонгфелла ему была вручена Пушкинская премия. В 906-м Бунин познакомился с Верой Николаевной Муромцевой. Она оставалась верной спутницей писателя до конца его дней. В 22-м году они поженились. Новые, неожиданные для многих грани бунинского таланта открылись в десятых годах прошлого века, когда он создал свою деревенскую эпопею, включающую повести «Деревня» — десятый год, «Суходол» двенадцатый, а также примыкающие к ним рассказы. Большая часть была написана в Италии на острове Капри, где Бунин подолку жил в 909-914 годах, постоянно общаясь с Горьким. Бунина лирика сменяет в этих произведениях суровый реалист и эпик, жесткий социальный аналитик. Писатель знал не идеализированный, романтизированный или приукрашенный по разным причинам и из-за чьих-то выгод русский народ, но подлинный, полный как достоинств, так и разнообразных, малопривлекательных черт. Все бунинские деревенские рассказы жестоко реалистичны. Образы их мрачны или печальны. Жизнь, изображенная в них, беспросветна. Обобщенный образ деревни, встающий со страниц одноименной Бунинской повести «Царство голода и смерти». Перед читателем разворачивается нищая, сирая, убогая действительность, под стать которой и облик человеческий, косность, рабья пассивность, жестокие нравы. Эту картину дополняет Суходол, повесть о судьбах мелкого русского дворянства. В нем Бунин с великолепной подлинностью рассказал об упадке близкого ему социального мира, оказавшегося неспособным ни к труду, ни к общежитию. После начала Первой мировой войны география и тематика бунинских произведений необычайно расширяется. В эти годы он пишет рассказы «Братья», «Четырнадцатый год», «Господин из Сан-Франциско», «Пятнадцатый год», «Петлистые уши», шестнадцатый год, сын Чанга, также шестнадцатый год. С лета восемнадцатого года Бунин находился в Одессе и воочию наблюдал все ужасы гражданской войны — разруху, смену власти на местах, кровопролитие, налеты анархических банд, массовый отъезд интеллигенции. В конце января двадцатого года, перед тем, как в город вступила конница Котовского, Он сам отправился на чужбину, а в конце марта, проехав через Турцию, Болгарию, Сербию, прибыл во Францию. Очень скоро к всероссийской славе Бунина прибавилась европейская. Вышедший в 21-м году первый сборник его рассказов на французском языке и последующие зарубежные публикации имели международный резонанс. Французскую прессу заполнило множество откликов. Настоящий русский талант, кровоточащий, неровный и вместе с тем мужественный и большой. Он рисует перед нами картину всего человечества в целом и русского народа в частности, в пессимистической манере. Господин Бунин прибавил еще одно имя, малоизвестное во Франции, к именам самых больших русских писателей. Творчество Бунина двадцатых годов более свободно, чем предшествующее. Оно совмещало в себе множество разноисходных начал. Восточные легенды, русские фольклорные мотивы, события отечественного прошлого, впечатления от прежних путешествий, наблюдения парижского настоящего. Он пишет повесть Митина «Любовь», двадцать четвертый год издает свои воспоминания о годах революции, окаянные дни, 25-й год. Еще в 21-м писатель хотел создать что-то новое, давным-давно желанное, начать книгу, о которой мечтал Флабер, книгу ни о чем, без всякой внешней связи, где он хотел бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире чувствовать, думать, любить, ненавидеть. Такой книгой стал автобиографический роман «Жизнь Арсеньева», над которым Бунин с перерывами работал более десяти лет, с 1927 по 1938 годы. Все его новые произведения, немедленно переводимые на иностранные языки, подогревали неутихающий интерес к Бунину. В 1933 после выхода первых четырех книг жизни Арсеньева, Бунин, первым из русских писателей, получил Нобелевскую премию по литературе. Впрочем, денег этих хватило ненадолго. Из полученных Буниным 700 с чем-то тысяч франков, 126 тысяч сразу было роздано нуждающимся. Бунин говорил, что получил 2000 писем с просьбами а вспомоществовании оставшиеся деньги также разошлись очень быстро в сороковом году немцы захватили париж бонин переселяется в ггра и здесь в самый мрачный период своей жизни когда над всей европой витал дух смерти создает сборник новелл темные аллеи тридцать седьмой годы который многие считают лучшей в русской литературе книгой о любви. Он писал ее с огромным воодушевлением, как одержимый. Бахрах, живший в то время в доме Буниных в Каннах, вспоминал. Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался, неизменно на ключ В своей большой комнате. Все рассказы, вошедшие в темные аллеи, таинственны и необычайно новые. Все наполнены печалью воспоминаний и глубокой тоской. В каждом женском образе цикла, в каждой истории, рассказанной с полной искренностью и беспримерной в русской литературе жарко откровенностью Словно осталась частичка Бунинского сердца. Перед читателем проходят все темные лики любви. Встречи, расставания, порывы, всегда сложные, а то и запутанные отношения. Тоска, ревность, открытое вожделение, безумие, страсть, измены, мучения. Любовь здесь, словно вспышка несовместимой с жизнью боли. Она кажется неразлучной подругой смерти. Умер Бунин глубоким стариком в ноябре 1953 года. Его последней книгой стали воспоминания о Чехове.